«Понятно. Ну, пойдем, надо закончить могилу. У тебя еще есть инструменты?» Рита перегнулась через борт лодки, вытащила из-под скамьи короткий широкий меч. «За неимением лопаты сойдет и он». Молча закончили могилу, вернулись к лодке. Олег принялся стаскивать с убитого куртку. «Ты что делаешь?» – не поняла Рита. «Занимаюсь мародерством». Ему эти доспехи ни к чему, а нам могут пригодиться. Мы не в таком положении, чтобы заботиться о соблюдении приличий». Девушка не стала возражать, а когда парень потащил тело к могиле, принялась ему помогать. «Я сам попытался помешать ей Олег. Тебе, наверное, это неприятно». «Ничего страшного, я уже привыкла». «Странная ты», — констатировал Олег, «терминатор в юбке». «Не в юбке, а в штанах. Тебе больше делать нечего, кроме как мои странности обсуждать». «Нет, просто я не каждый день встречаю девушек, способных стрелять из боевого лука и махать тяжелой секирой. Поневоле удивишься». Похоронив убитого, они присели возле могильного холмика. Олег признался, «Знаешь, У меня по пути сюда, в группе трое погибли, я их так и бросил на берегу без всякого погребения. Посчитал, что задерживаться очень опасно. Тут нечего стыдиться, равнодушно произнесла Рита. Я тоже на корабле всех бросила, потом уж поняла, что надо было его сжечь. А далеко до него, километров десять, он сел на прибрежную мель возле устья большой реки. «Эту реку я знаю. Мы по ней сюда и попали. Как ты думаешь, этот корабль можно будет привезти сюда?» Девушка пожала плечами. «Не знаю. Я не моряк. Он довольно небольшой, но для управления надо несколько человек. В одиночку там делать нечего». «Рита, я тебе помогу в любом случае, чтоб ты не решила, но хочу предложить, присоединяйся к нам». Мы поселились на острове. Отсюда немногим более километра. Нас пока 8 человек, но сегодня могут появиться новички. А кто поддерживает сигнальный огонь? Там большой поселок. Сотни 4 человек. Мы там не захотели останавливаться. Большая скученность, антисанитария, вся дичь распугана или уничтожена. В общем, не понравилось. «Помимо большого поселка, в округе множество мелких групп. Вообще по всему левобережью, по разным сведениям, несколько тысяч человек». «И все с одного города?» «Да, все попали сюда в одно время, и никто не знает почему, хотя гипотез хватает». «С меня мало толку», – предупредила Рита. «Я не умею вышивать крестиком или быть ласковой любовницей». «Мои навыки больше подойдут мужчине. Я каскадер». «Нечто подобное я и предполагал», усмехнулся Олег. «Мне кажется, что в наших условиях умение вышивать крестиком не столь важно. Я не сторонник службы женщин в армии, но мне кажется, что ты станешь одной из главных ударных единиц наших войск. Я фехтовать умею и по твоей стойке догадался» что ты тоже в этом деле далеко не профан». Рита согласно кивнула. «А если учесть, что ты еще владеешь луком, то готов на коленях просить тебя остаться. Грех отказываться от таких людей». «Не стоит», — бледно улыбнулась Рита. «Я и так согласна». «Вот и отлично. Весла есть, на четверых хватит». Лодка действительно была слишком большой. Даже вдвоем двигать ее было нелегко, и если бы не уключены, то их бы точно снесло километров на пять. Все равно пришлось немного забрать вверх, выбравшись из сильного течения. На берегу бухточки их ждали. Выстроилось все население поселка и даже больше. Разглядев корявую лодку, Олег понял, что Олег вернулся. Так и оказалось, он один из первых бросился в воду, помогая вытащить маленькое суденышко на мелководье. По ходу дела вывалил все новости. Торг удался на славу. Удалось выменять кучу железа от автобуса и несколько полезных вещей. Кроме того, к ним присоединилось четыре человека. Игорь Дмитриевич, мужик в годах, знаком с кузнечным делом. Макс – один из лучших охотников поселка. Он неплохо бил дичи с самодельного лука. Инна – Молодой врач и ее подруга Таня девушку прихватили за компанию. Полезными навыками она не обладала. Инна немедленно осмотрела раненого и заявила, что его состояние не слишком угрожающее. Скорее всего, он просто потерял много крови. Но если все будет хорошо, то он непременно выздоровеет. Просто на бедре останется очень большой шрам. Рану не зашили, а сейчас все опухло и делать это слишком поздно. Олег представил Риту. За ужином она вкратце повторила свою печальную историю. Девушку забросали вопросами. Если о людоедах знали многие от людей, пришедших с правобережья, то о подобных противниках здесь никто не слышал. Она мало что могла пояснить, а по поводу ночного боя сама продолжала теряться в догадках, каким образом враг смог подобраться в таких количествах незамеченным. Одно утешало. От того места, где произошло нападение, до острова было более сотни километров. Скорость течения реки довольно высока, и именно на такое расстояние могло отнести Риту за указанное ею время. Алик, как человек очень практичный, опередил слова Олега, заявив, что надо как можно быстрее наведаться на брошенный корабль, пока его не нашел кто-либо другой. Даже если не удастся привести судно к острову, оттуда можно прихватить немало полезных вещей. Если посадить на новенькую лодку несколько мужчин, то можно без труда двигаться против течения, держась спокойных мест. Решено было двинуться в путь на рассвете. Весла скрипели, едва не урываясь из уключин. Движение сильно замедлилось, лодку так и наравило отнести вправо. Не мудрено, Они находились напротив устья памятной реки. Здесь господствовало ее сильное течение. Но четверка мужчин не унималась. Метр за метром маленькая суденышка преодолевала бурные воды. Рита, сидевшая на носу, подбодрила гребцов. Поднажмите, мужики, я уже вижу мать, что она возвышается над зарослями тростника. Мужики поднажали, хотя это и казалось невозможным. Течение нехотя выпустило лодку из своих объятий, и они, наконец, смогли перевести духу, уменьшили темп. Олег обернулся, прикрикнул на белокожего Антона. «Эй, ты, сметана ходячая! Зачем рубашку снял? В самый полдень сгоришь в один миг, мигом оделся». «Да я пропотел сильно, ведь все разделись», начал оправдываться парень. «Ты на всех не смотри!» «Мы летом время зря не теряли, а вот где ты загорал, непонятно. С виду так в солнечном Магадане». Недовольно бурча, Антон все же соизволил одеться. Тем временем лодка обогнула узкую косу, густо заросшую высоким тростником. Все на миг отложили весла, с интересом уставившись на открывшееся зрелище. Корабль действительно был не так уж и маленький, вряд ли меньше двадцати метров в длину. Корпус набран из широких досок. Высокие борта позволяют ходить даже при большой волне. Палуба крытая, на носу и корме приподнятая. Впереди изгибается украшение. Увеличенная копия той же изогнувшейся рыбины, что и на лодке. Высокая мачта закреплена с помощью растяжек. Таки и рангоут были весьма примитивны, позволяя идти лишь под прямым парусом. Будто крылья чаек. Кверху вздымалось шесть пар весел. Их оставили в таком положении на ночь. С тех пор так и не опустили. Макс ловко перебросил через одно из них бухту пенькового каната, имевшуюся в лодке. Подтянул весло вниз. Закрепившись, доложил. «Трап готов! но удобной дороги не обещаю». Олег закончил облачаться, перепоясал кольчугу ремнем с ножными, балансируя руками, Прошел по широкому веслу, хватился за борт, гибким прыжком перебросил свое тело наверх. При его появлении в небо каркая взмыли десятки ворон. Окинул взглядом палубу, поморщился. Трупы уже начали характерно попахивать. Обернулся к товарищам. Все нормально, можете идти. Спутники один за другим перебрались наверх. Антон, увидев, что здесь творится, побелел еще больше. Макс и Кабан отнеслись к неприятному зрелищу спокойно. Последний, даже не моргнув, глазом пригнулся, поднял отрубленную руку, щелкнул пальцем по циферблату часов. «Хороший будильник! Несколько тонн баксов весит!» «Отнеси в ломбард!» — хмыкнул Макс. «Только руку с них сними, а то могут и не принять!» К некоторому удивлению Олега, здоровяк действительно завозился с браслетом. Рита уверенно произнесла «Тут все по-прежнему, как я и оставляла, если, конечно, не считать ворон». «Ты говорила, что здесь было около трех десятков человек. Я вижу только половину тела и три гориллы. Часть попрыгала за борт, а эти твари сразу унесли трупы своих убитых и, возможно, некоторых из людей». «Понятно». Олег прошел несколько шагов, встал у рулевого весла, посмотрел на тело павшего врага. Тот действительно чем-то напоминал гориллу. Скорее всего, так казалось из-за длинных рук. Черная шерсть равномерно покрывала все тело, только на морде и предплечьях росла редкими клоками. Уши вообще не походили ни на что, виденное прежде. Очень вытянутые, неимоверно острые, волосатые. Они вызывали ассоциацию с растянутым крылом летучей мыши. Доспехи из кожи с дощатыми вставками защищали грудь и живот. Плечи и шею они не прикрывали, а ноги предохраняли высокие почти до колен сапоги, сплошь покрытые бронзовыми бляшками. На голове нахлобучен мелкий плоский шлем из стали с бронзовыми накладками. От него спускалась неподвижная забрала, напоминающая карнавальную маску. Оно защищало морду до кончика носа, сразу под ним виднелся тонкогубый рот, растягиваемый парочкой желтоватых клыков, торчащих из верхней челюсти. Это создание ничем не напоминало людоедов и казалось намного опаснее из-за своих больших габаритов и вооружения. На поясе болтался короткий, непропорционально широкий меч, Из-за спины выглядывала секира с остальным лезвием. Такой противник опаснее пятерки обычных троглодитов. Рита обращаться с луком умела. Ее стрела пронзила незащищенную шею с такой силой, что, пробив хребет, вышла с другой стороны. Присев, Олег рассмотрел добротно заостренный трехгранный наконечник. Он разбирался в подобных вещах и понял, что видит, специализированное военное изделие, призванное пробивать прочную броню и гибкие кольчуги. С такими стрелами на охоту не ходят. Если рана не сваливает зверя сразу, угодив в жизни на важный орган, то он может уйти очень далеко, кровотечение от подобной раны небольшое. Поднявшись, Олег громко заявил, «С людей снять доспехи и оружие, этих тварей тоже надо раздеть». Потом позаботимся о телах. Может, их не трогать? Сморщился Антон. Так и похороним, запах-то какой. Макс хлопнул его по плечу. Вот и отлично. Раз тебе нравится, займешься гориллами. От них аромат еще гуще. Работа была неприятная, но необходимая. Олег освободил от нее Риту, но та не повела глазом и принялась за дело вместе со всеми. Антон не выдержал. Парня стошнило, но остальные справились достойно, хотя один вид некоторых тел пробуждал рвотный рефлекс. В трюме обнаружили еще четыре трупа. Их перетащили наверх. Убедившись, что все закончено, Олег заявил, «Хоронить не будем. Такую яму нам придётся рыть до глубокой ночи. Бросим всех за борт. Моряков примерно так и хоронят. Сейчас не до церемоний». «А может, соберем с корабля все полезное и сожжем со всеми?» – предложил Макс. «Нет, корабль мы уведем к нашему острову». «Ну как?» – спросил Антон. «Он сидит на мели». «Ничего, мы этот вопрос решим, а сейчас за работу. Надо очистить палубу». Все тела отправились за борт, часть осталась на плаву, другие, страшно изуродованные, со вспоротыми брюшинами, погрузились. Местным ракам будет чем поживиться. Олег не был специалистом в морском деле, но скудных познаний хватило, чтобы понять назначение рычажного ворота. Это был якорный кабестан. Оставалось непонятным, зачем маленькому суденышку такое устройство, Но если предположить, что его используют в качестве лебедки для снятия корабля с милей, то все становится на свои места. Проблема была в том, что якоря не было. Канат перерубили в ночном бою. Но ее решила Рита, найдя запасной, сделанный из двух каменных блоков, подвижно закрепленных на железной оси. Извлечь его из трюма получилось только при помощи кабестана. Уж больно он был тяжелый и неудобный. Каната осталось вполне достаточно. Якорь опустили в лодку, отвезли его подальше на глубину. Дальше пришлось попотеть. Но дружные усилия принесли результат. Дно было песчаное, не топкое. Корабль потихоньку двинулся в сторону якоря, сполз, смели, закачался на глубокой воде. Операцию пришлось повторить еще два раза, прежде чем судно удалось вывести за пределы косы, куда его несло просто неудержимо. Лодку подтянули к корме, дальше пришлось поработать. Только сейчас стало понятно, что в подобных условиях тяжелое рулевое весло намного эффективнее удобного штурвала. Но с помощью него управлять кораблем, движущимся со скоростью течения, можно было бы с гораздо большей результативностью. К грибным веслам новый экипаж даже не прикасался. Их было слишком мало для этого. Хотя однажды Олег уже думал, что без мускульной силы не обойтись. Течение правого притока понесло их на песчаный остров. Но неприятности удалось избежать, иначе бы опять пришлось провозиться не меньше часа, снимая судно с мели. На последних этапах, Пришлось работать почти ювелирно, держась возле полосы островов, а под конец бросили якорь. На берег высыпали все обитатели лагеря. Размахивая руками, они кричали на все лады, приветствуя корабль. Дальше пришлось повозиться больше часа, пока его наконец завели в глубокий залив между островами. Высокий тростник укрывал его со всех сторон. Над зарослями возвышалась только мачта. Но Лек решил, что маскировка должна быть максимальной. Растяжки сняли, мачту извлекли из гнезда, уложили на палубу. Теперь можно было пройти в 20 метрах и не догадаться, что здесь укрыто довольно приличное судно. Корабль разгружали до вечера, забрав с него массу полезных вещей. Продовольствие, несколько бочонков вина, куча оружия и доспехов, инструменты, посуда... Особенно радовался Игорь Дмитриевич. На борту нашлось немало необходимых ему вещей. Судя по всему, корабельщики держали маленькую походную кузню. Здесь была даже миниатюрная наковальня. Островитяне обогатились в один день. Многие трофеи можно отнести в поселок, обменять на более необходимые предметы. Были и другие хорошие новости. Паук – окончательно пришел в себя и даже смог самостоятельно поужинать.